Наступал час рассвета. Дворничиха в белом фартуке Громким и сладким зевком Встречала в воротах встающее солнце. С трамвайных рельсов с тихим шелестом Убегали разгоняемые первым трамваем желтые листья. Человек шел по мостовой, глядя по сторонам с любопытством, выдающим приезжего. Он был одет в солдатскую шинель, и за спиной у него висел вещевой мешок, старый, побуревший от пота и дождей. Весь вид этого человека напоминал о недавно закончившейся войне. И только фуражка, обычная дешевая, рабочая кепка, по-видимому, совсем новая, была единственной данью наступившему мирному времени. Она и выглядела не к месту. И лицо человека, скуластое, голубоглазое, с добрыми, словно припухшими губами, из-за этой кепки многое теряло в своей солдатской выразительности. Хотя человек был, несомненно, не здешний, его мятая шинель свидетельствовала о сне на вагонной полке, и, возможно, даже приехал в Москву впервые, но в нем не чувствовалось никакой растерянности. Возле перекрестков он останавливался, читал название улицы и шел дальше уверенным и ровным шагом. Человек вышел на площадь. Здесь он остановился, соображая, как идти дальше. но внезапно заметил в очертаниях площади и в простиравшейся вдоль нее высокой красной стене что-то торжественное и необыкновенно знакомое. Затем он увидел мавзолей Ленина. Больше всего удивило его, быть может, то обстоятельство, что он просто вошел на эту площадь, точно так, как и на любую другую. в своей гордости за Москву и, в особенности, за ее святая святых Красную площадь, он, пожалуй, предпочел бы, чтобы сюда входили по-особому, как-то совсем не так, чтобы сюда билеты продавали, что ли. «Так вот ты куда залетел, Андрей Слепцов!» Сказал он себе в полголоса и вынул правую руку из кармана, словно для отдания чести. Левая же рука осталась в кармане, и это было бы странно для солдата, если бы рука существовала. Но руки левой не было, а был только рукав. Андрей Слепцов постоял на Красной площади, добрых минут двадцать. Наконец, повернул направо. У охотного ряда он впервые обратился к постовому милиционеру, и тот растолковал ему, куда идти дальше. Слепцов медленно пошел туда, куда ему указали, и поднялся по лестнице. На третьем этаже он перевел дух, Проверил крючки на шинели и позвонил. Дверь отворилась. На пороге стоял бледный мальчик, лет двенадцати. Он молча ждал, что скажет пришедший. Пришедший же стоял тоже молча и только смотрел на мальчика. Лицо солдата приобрело беспомощно нежное выражение. Стало быть, я... Андрей Слепцов. Вот какое дело. Он подождал, пристально вглядываясь в мальчика, и, видимо, ожидая, что имя и фамилия о чем то ему напомнят. Но мальчик молчал все так же ожидательно и очужённо. Тогда Слепцов, слегка обидевшись, отрывисто спросил... Тебя Юрой зовут? Да. Ну, конечно, Юрой. Я тебя узнал. Ещё бы не узнать. А ты вот меня не узнал. А не узнал ты меня потому, что сроду не видал. Он вот смеялся коротким, взволнованно смешком и продолжал. Ну, что ж ты так плохо гостей принимаешь? Даже в дом не позовёшь. А я, можно сказать, почти неделю. Вот еду, доеду. Да ну, издалека, значит, из Сибири. Ты слышал про город Красноярск? Ну вот, я из-под самого Красноярска к тебе в гости и пожаловал, Юрий Витальевич. Мальчик неуверенно сказал. Пройдите, пожалуйста. Он отступил вглубь коридора и отворил другую дверь. Слепцов пошел вслед за ним, и они очутились в небольшой квадратной комнате, служившей, видимо, столовой и в то же время детской. Слепцов окинул взглядом стол и сказал. Да ты, оказывается, завтракал. Садись, продолжай, не стесняйся. А где мама? Мама ушла на службу. Ольга Петровна, значит, на службу ушла? Переспросил Слепцов с видимым удовольствием, называя мать мальчика по имени и отчеству. И как бы лишний раз доказывая им свою полную осведомленность в отношении людей, к которым приехал. Так-так, ну что ж, придется подождать. Он говорил все это многозначительно, напуская на себя некоторую таинственность. то никак не шло к его открытому и ласковому лицу. Поставив свой вещевой мешок возле двери, а поверх мешка, бросив шинели кепку, он уселся на стул. Затем он окинул взглядом этажерку с книгами, глобус, глаза его посуровили, и он спросил, как учимся. Мальчик ответил несколько уклончиво. Ничего. Его тонкое лицо на мгновение затуманилось, И он, пересилив, себя добавил. Две тройки, а все остальные пятерки. Понятно. Он внимательно посмотрел на мальчика и решил после короткого размышления не упрекать его за тройки. Он только повторил... Понятно. ...и добавил... Твой отец был человек ученый, и ты должен быть тоже ученым человеком, культурным. Но одним словом сказать, Советским. Мальчик слабо улыбнулся по учению солдат. В этой улыбке сказалась некая доля столичного высокомерия по отношению к простоватому ходу мысли провинциала. Слепцову, во всяком случае, эта улыбка не понравилась. И, выказав несомненную тонкость в понимании затаённых мыслей, он, недовольный, сурово посмотрел мальчику прямо в глаза, от чего Юра смутился и принялся за завтрак. пока он, сидя в неловкой позе, медленно пододвигал к себе чай и хлеб. Слепцов, расположившись в углу в мягком кресле, здесь было уютно и полутемно, глядел на него так внимательно, словно изучал каждое его движение и искал в повороте его головы, в линии губ и подбородка и вообще во всей повадке мальчика знакомые черты. и, находя их во всем, а главное во взгляде, несколько рассеянным и печальным, удовлетворенно покачивал головой. Его только удивляла напряженность в позе и во всем поведении мальчика. Он, разумеется, не мог знать, о чем думает Юра в это время. А Юра думал о том, что вот нужно пригласить приехавшего издалека человека к столу, А на столе всего в обрез, и сахару нет, есть только маленькая конфетка, которой на стакан чая не хватит. Все в той скудной норме, какую получали по карточкам. И мальчик, сидя в неловкой позе, ему было стыдно, что он не зовет человека к столу, и в то же время жалко поделить с ним свой убогий завтрак, ибо он сам был очень голоден, размышлял о том, как быть. Наконец он, вздохнув потихоньку, и, посмотрев на хлеб и масло долгим прощальным взглядом, поднял на Слепцова серьезные глаза и сказал. Садитесь, пожалуйста, мы позавтракаем вместе. Приняв не без внутренней борьбы такое решение, Юра явственно повеселел. У него будто камень из души свалился. И заметив в нём эту перемену, Слепцов тоже оживился, встал с места и воскликнул. Хотя я не очень голодный, но не откажусь, раз ты меня приглашаешь. Только уж ты не обижайся, я вот тут свои харчи твоим прибавлю. Он подошел к вещмешку, ловко развязал его единственной рукой и стал молча выкладывать из него на стол свертки.